Глава 25. Меч кладенец. Как только мы вошли, она перестала сдерживать довольную улыбку и улыбнулась, как сытая кошка. «Хм, не сразу нашелся Егор. Рад служить под вашим командованием, товарищ лейтенант. Похвальное рвение, гражданин Бердичевский. Анна ответила с интонациями, даже не кошки. а сытые львицы. «Я очень сильно надеюсь на ваше рвение и очень надеюсь, что вы приложите все силы, чтобы достичь успеха в службе. Плох тот рядовой, кто не пытается стать капитаном!» Егор аж крякнул от такого неприкрытого подтекста. «Ну, держись, Егор. Дал сестре обещание, что станешь наследником, становись!» Дал слово, что сделаешь для этого все, делай. Дал слово, что компенсируешь ее лишение, компенсируй. Такими темпами она заставит его сделать карьеру офицера полиции, чтобы потыкать этим фактом в лицо собственному отцу, причем не будет проталкивать брата, а сделает все, чтобы он сам разбился в лепешку, но выполнил ее требования. И что-то мне подсказывает, что после ее слез он сделает, как она скажет. «Это и вас касается, гражданин Ветров», — посмотрела она на меня. «От вас я жду не меньше ворвения». «Ой, стоп, это что сейчас было?» «Рад служить Отечеству», — бодро ответил я. Анна снова чуть улыбнулась краями губ и отвела взгляд. Мы спустились этажом ниже, после чего вошли в дверь с табличкой «Отдел охраны порядка 4 района». Прошли по коридору в кабинет с табличкой «Лейтенант». Аня заперла дверь на ключ, после чего села за стол, заваленный бумагами. Мы сидели на два стула напротив. «Так, сейчас посмотрю, какие есть штатные должности и какие вам можно присвоить ранги». сказала она потом заполните свои анкеты давай начнем с тебя егор ставь на свое усмотрение просто пожал плечами егор нет так не делается покачала головой его сестра по порядку высшее образование имеешь службу прошел на военной кафедре одаренный первой категории с ограничениями. «Это уже никак не рядовой, точно. Это уже сразу сержант, Егор, если не выше. Значит, заявлю тебе звание сержанта. Три звания сразу минуешь и становишься сержантом. Выше не могу. Обвинят в продвижении родственника и вспомнят, что хоть военному делу обучен, но в полиции опыта нет». «Да нормально», – махнул рукой Егор. «Теперь штатная должность», – просмотрела бумаги Анна. «Городовым быть тебе не нужно. Там ни ума не надо, ни способностей. Ни младшим, ни средним, ни старшим не быть. Кем тебя для начала поставить? О, будешь квартальным надзирателем. Дадим участок, пару людей и начнешь службу!» Егор только кивнул. «Теперь ты, Костя». «Анна посмотрела на меня. Та же ситуация, что у Егора. Звание подам, как у Егора, сержантом. А должность?» «Будешь квартальный поручик, чуть ниже по должности, чем Егор, выполняешь те же функции, что и он». «Она внимательно посмотрела на меня. Я просто кивнул. Какие могут быть недовольства? Сразу звание сержанта и должность над городовыми. «Неплохо!» Анна подписала бумагу и протянула нам два бланка. «Впишите свои данные и идите проходить медкомиссию. У нас на втором этаже, а я пока отнесу документы Петрову на согласование». Мы достали паспорта и стали заполнять бланки. «Интересно, сколько в отделе человек кроме нас? И какой по размеру четвертый участок?» Должность «квартальный надзиратель» или просто «квартальный» появилась еще при царе. Этот офицер стоял выше городовых всех рангов и следил за порядком в квартале, пресекал дебоши, обходил квартиры, сверяя списки жильцов, проверял чердаки и подъезды, проверял условно осужденных граждан и только что вышедших из места заключения, принимал жалобы от граждан. пресекал хулиганство, вандализм, громкую музыку ночью и такое прочее. Со временем кварталы и города росли, росла и площадь, которую хранил квартальный. Так в помощь ему был создан квартальный поручик, а квартал увеличился до нескольких кварталов. После такого изменения площади условный участок стали называть околоток, а квартального надзирателя переименовали в околоточного надзирателя. Название не прижилось. Вызывало ассоциации с побоями, поэтому околоточный надзиратель был переименован в участкового полицейского, или, коротко, участкового. Но звание снова не прижилось, и должность снова стала называться квартальный надзиратель, а в миру просто квартальный. В помощь квартальному надзирателю была должность квартального поручика и все городовые. Если следовать логике, то в подчинении Анны должны находиться несколько квартальных надзирателей, несколько квартальных поручиков и довольно крупный штат городовых, младшие, средние и старшие. неследственный отдел и неоперативный, но очень значимый. И таких отделов должно быть несколько на весь город. Кто-то ведь контролирует ночные дежурства тех же городовых. Помню, меня самого ночью едва не поймал Герасим. Примерно в такой компании нам и предстоит работать с Егором. Работа, как и с людьми, иногда неадекватными и опасными, и с бумагами. За выслугу могут повысить звание, оставив в той же должности, либо повысить в звании и перевести в другой отдел, на более значимую должность. Анна приняла у нас бумаги и мельком проглядела. «Годится», – кивнула она. «Можно носить личное оружие вместо табельного, но табельное хранить обязательно. Егор, тебе говорю прямо, ты фехтовал на Рапире, она до сих пор у меня, ее и возьмешь, нечего тебе с шашкой бегать. Пистолет возьмешь тот же, к которому привык». костя клинком я его обеспечу быстро сказал егор пистолет какой возьмешь наверное свой неуверенно отозвался я хорошо кивнула анна но табельный бери обязательно потом пройдешь стрелковую подготовку егор ты помнишь что я говорила не беспокойся аня я не подведу кивнул егор «Я помню свое обещание». Мы вышли прочь из кабинета и двинули на медосмотр. «Теперь будете работать вместе», – кивнул мне Егор. «Имей в виду». Медосмотр тоже удалось пройти быстро. У Егора заиграл мобильный. «Ага, ага», – коротко ответил он и обратился уже ко мне. Звонил Семен. Отец сдержал слово, оформил дарственную на твое имя. Теперь у тебя есть квартира. Теперь ты официально имеешь свое жилье, солидную должность, уважение в обществе и перспективу карьеры, не считая того, что уже сделал. Он подмигнул мне. «Перспективный жених». «Возможно», – кашлянул я. «Хм». Хоть я не получил звания аристократа, но стал довольно сильно приближен к ним. А первая категория и вовсе добавляет веса в обществе. Теперь смогу общаться с теми же милославскими почти на равных. Жизнь налаживается. «Если не секрет, какие условия тебе поставила Аня?» – спросил я. «Не секрет», – крякнул Егор. «По крайней мере, некоторая часть». «Она взяла с меня обещание, что буду очень успешно делать карьеру и вообще активно двигаться по службе и в других направлениях, когда она пойдет в декрет. Откровенно, больше всего она хочет в декрет». Снежная королева раскрыла свою тщательно скрываемую нежность. «Ну, ты постарайся», – буркнул я, не подумав, и тут же покраснел. В смысле, по службе продвинуться?» «Умеешь ты сказать», — еще раз крякнул Егор. «А что с оружием?» — спросил я. «Сам знаешь, я фехтовальщик такой же, как и стрелок». «С этим не беспокойся», — ответил Егор. «У меня есть то, что тебе нужно». «Поехали пока твою квартиру смотреть», — кивнул он мне. «Она тут, недалеко от центра». Недалеко от центра оказалась в паре кварталов от центрального отделения полиции. Берг здесь не обманул. Квартира в самом деле была хорошей, с дорогим ремонтом и добротной мебелью и техникой, правда в минимальном количестве. Но какая разница? Здесь же меня ожидал нотариус. Очуметь. Еще пару месяцев назад я думал, что зря прожил жизнь, а потом. Вовсе поверил в собственную смерть. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Зазвонил телефон. Егор включил громкую связь. «Егор, вам подписали!» Радостно выдохнула трубка Аниным голосом. «Приходите завтра до восьми, получаете форму, табельное оружие, прочтёте должностные инструкции, подписываете остальные бумаги». И начинаете работать. «Целую, Аня», – кивнул Егор, кладя трубку. В дверь позвонил курьер и внес мои вещи. «Спасибо», – только и сказал я. «Пока есть время, съезжу, оформлю прописку и все остальное. А то завтра не до этого будет». «Хорошее дело», – согласился Егор. «Только телефон не вырубай. Так, на всякий случай». Я кивнул, заказал такси и уже через десять минут ехал в паспортный стол, в БТИ, кадастровый и еще в кучу других мест. После беготни с документами у меня зазвонил телефон. Милославская. «Привет!» – жизнерадостно поприветствовала она меня. «Ты там живой? Меня тут эта прокуратура с МВД чуть не съели!» Всю душу вытрясли своими вопросами. «О, привет, Женя!» – искренне порадовался я. «Я живой и целый, но такое ощущение, что чуть всю кровь не выпили». «Чем закончилось? Адвокат нужен? Условку не повесили?» – чуть напряглась Женя. «Нет, обошлось», – ответил я. «Выписали штраф за несвоевременную регистрацию в реестре одарённых, Взяли подписку о невыезде и неразглашении и пригласили на беседу в МВД. Даже работу помогли получить. «Вау, круто!» – отозвалась Женя. «Подписку о невыезде сниму через месяц или больше, но не дольше полугода. А что сейчас делаешь?» «Переезжаю», – ответил я. «Перевожу вещи на новую квартиру». «А чего не позвал отпраздновать?» С некоторой обидой поинтересовалась Женя. «Сейчас езжу по паспортным столам и прочей кухне», — ответил я. «Да и аристократам...» «Дурак», — буркнула Женя, недослушав. «Прости». «Потом должен будешь». Уже чуть менее обидно, — ответила она. «Обязательно», — согласился я. «Это самое, Его...» — сказала девушка. и тут же оправилась. «Костя, никак не могу привыкнуть. С тобой хотел поговорить мой брат, чтобы лично поблагодарить, пока папа отвечает на вопросы в прокуратуре, главным будет он. Позвони потом, договоримся о встрече». «Обязательно», — ответил я. Мы поговорили еще немного, и, попрощавшись, я повесил трубку. Телефон зазвонил снова. Арзет. «Привет!» – поздоровалась она. «Скажи, ты завтра занят?» «Ага», – ответил я. «Иду в полицию на весь день». «Что?» – Наталья явно заволновалась. «Тебя что, уже статью пришивают? Кто твой следователь? Какое отделение?» «Да нет, ты все не так поняла», – перебил я. «Я туда иду на работу». Сегодня приняли. Серьезно? И кем? Звание сержанта и должность квартального поручика, ответил я. Ты сейчас серьезно говоришь? Серьезнее некуда. Отдел общественного порядка на четвертом участке. Слушай, тогда поздравляю! искренне ответила Наталья. После того, как окончились эти допросы, я бы хотела видеть тебя. «Моя мать хочет поблагодарить тебя лично». «Всех нас спас Егор!» Я решил напомнить о его участии. «И его тоже», — согласилась Наталья. «Сейчас она говорит с ним по телефону, но сам понимаешь, личное присутствие — это гораздо лучше». «Понимаю», — ответил я. «Завтрашнего дня Егор тоже работает в МВД». «Приятно, что двое таких надежных мужчин теперь охраняют нас!» Слегка рассмеялась в трубку Наталья. «Ну что вы, госпожа доктор?» В тон ей ответил я. «Вы заботитесь о нас не меньше!» Мы еще немного поговорили, после чего завершили беседу. Я испытал огромное облегчение. Все мои друзья остались друзьями, не включив заднюю, а теперь... А что теперь? Теперь не нужно спешить с решениями, это точно. Прибывая в отличном расположении духа, я поднялся в свое новое жилье и уже запирал дверь, когда снова зазвонил мой телефон. Кто бы это мог быть? Я глянул на номер. берг Александра. А ей-то что от меня понадобилось? Я взял трубку. «Да, Александра Петровна», – нейтрально отозвался я. Хм, ты это чего?» – чуть замялась Саша. «Ну, мы же почти не знакомы». «Ага, сейчас», – фыркнула девушка. «Знакомы, кое-кто выдавал себя за моего брата». «Ну, ты же об этом не знала». «Теперь знаю, и технически это ничего не меняет. У меня теперь ощущение, что у меня два брата». «Спасибо, я польщен». «Ага, попался». «Знаешь что, Костя, вы ведь оба теперь будете работать с Аней? И в одном отделе?» «Ага». «Круто!» – тут же отреагировала Саша. Хм, возможно», – согласился я. «Ты хотела что-то узнать?» «Нет», – замялась Саша. «Просто спросила». «Ну, спасибо, сестра». ой скажешь что же ты ведь сама сказала упс ну ладно костя пока ответила саша и положила трубку я отложил телефон и невольно улыбнулся смутилась интересно о чем она хотела поговорить до вечера еще есть время значит можно отгладить одежду и приготовить обед с собой а потом послушать, как бормочет телевизор. Еще до восьми утра я прибыл в центральное отделение. прошел турникет по временному пропуску, подписал документы, получил форму и, стоя у развивающегося знамени, торжественно принял присягу. Егор был здесь же. В форме он выглядел еще более аристократично. Хоть бери камеру и снимай для улучшения имиджа полиции. Ну или там, фильм художественный снимай. Себя со стороны не видел, но, говорят, форма красит людей. После присяги нас забрала Анна. Как можно сиять, при этом не улыбаясь? «Пошли», — сказала она, — «представлю вас коллективу, и нужно будет сделать небольшое объявление». Держа осанку и подняв взгляд, Мы прошли в общий кабинет нашего участка. На нас со сдержанным вниманием поглядели ожидавшие здесь же люди. Трое младших городовых, трое средних городовых и двое старших городовых. Два квартальных поручика и еще один квартальный надзиратель. Мужчины и женщины около тридцати лет, хотя кому-то чуть за двадцать. Я мазнул взглядом по паре погон. Пара рядовых, один младший сержант. Дальнейшее разглядывание стало невозможно, так как Анна громко прокашлялась. «Доброго утра!» – сухо поздоровалась она. «Вижу, все уже здесь. Что же, начнем. Первое. В нашем отделении двое новых сотрудников. Потом познакомитесь с ними». По нам вежливо скользнуло несколько взглядов. И второй, более серьезный вопрос. Так же сухо продолжила Анна. В нашем городе за последние два года пропали без вести около тысячи человек, не считая тех, о пропаже которых никто не заявил. Так называемое дело тихих упырей. Так вот, совсем недавно было выяснено, что руководил этими пропажами некий кореец с псевдонимом Сон. Совсем недавно он похитил еще четверо человек. Трех женщин и одного мужчину. Это она про нас и наше исчезновение. Всем четверым удалось спастись. При этом на месте происшествия удалось найти останки пяти сотен людей. Сей преступник использовал людей, точнее их останки, для теракта. Есть вероятность, что его сообщник или сообщники используют те же методы, чтобы устроить масштабный теракт. Она помолчала, давая возможность проникнуться ее словами. «Анна Петровна», – поднял руку один из городовых, – «получается, у этих упырей сейчас есть все для еще как минимум одной диверсии?» «Правильно, Петя. И поэтому усиливаем наблюдение не только за нашим участком, но и просто смотрим вокруг очень внимательно, даже после работы. Подмечаем все. любые подозрительные вещи любое странное поведение любые слухи если видите лица азиатской внешности тоже докладываете все ясно так точно гаркнули все хором теперь о плане работ продолжила анна хм. патрулирование также старших городовых попрошу остаться будете сдавать отчетность Квартальные тоже остаетесь, и все отчеты при себе. Егор и Константин тоже остаетесь. Пишите отчет обо всем, что знаете об этих корейцах. Константин, пиши с того момента, как встретился с Виноградовым. Егор, с того момента, как стал вести наблюдение за сестрами и увидел его. На этом все. Мы переглянулись и отправились писать отчеты. а я уже надеялся что это дело закончено теперь еще передание отвечать на кучу вопросов бр ладно нечего стенать пора исполнять приказ непосредственного начальства мы с егором сели принялись курпулёзно записывать все что с нами произошло. я начиная с того момента когда попался в виноградову и оказался на разделочном столе егор с того момента, как с помощью своего дара стал приглядывать за мной и сестрами из больницы. Я терпеливо исписывал листок за листком, украдкой разглядывая соседей, которые остались с нами, перебирая свои отчеты и строча новые. Младшие и средние городовые ушли делать свои обходы. Один из средних городовых, который писал наравне со старшими, Крепкий седой старик закончил раньше других и вышел. Краем глаза я успел глянуть на его погоны. Старший прапорщик, на одно звание ниже Анны, а работает в должности среднего городового. Серьезный дед. Скорее всего, сидит на такой должности просто из хобби. На пенсии скучно, а на более высоких должностях придется пахать как проклятому. А так, уважаемый человек, зарплату получает, обязанностей почти нет, да и откровенно, как многие старики, посещающие работу, он может относиться к ней несколько менее ответственно. Следующим поднялся старший городовой. Мужчина лет 38-35, этот другой породы, наверняка бывший военный. без высшего образования и особых талантов, поэтому и сидит в должности городового и колымет каким-нибудь ремонтом шин после работы. Третьей старших городовых оказалась девушка чуть за 20. Ого, такая молодая и уже работает в МВД. Сложно угадать, кто такая и откуда здесь. Хотя нет, какая-нибудь курсантка из полицейского училища. Возможно, просто проходит положенную служебную практику, а может уже работает. Хороший аттестат плюс пара каких-нибудь способностей. Старший городовой не такая уж крупная должность. Остались мы с Егором, еще двое квартальных поруччиков и один квартальный надзиратель. Квартальным надзирателем оказался крепкий мужчина за 30 лет. Один из квартальных парутиков Нашим – одногодкой, а вторая – девушкой Аниных лет. Когда с писаниной было покончено, Анна, которая принимала документы тут же и тут же просматривала, отдала указание: «Так, вижу, отчеты все сдали. Света и Артем, можете приступать к обязанностям. Ярослав, задержись». Вышеупомянутые личности кивнули и вышли. «Ярослав», — начала Анна, — «сейчас выдай Косте и Егору список прав и обязанностей, устав и все остальное, и растолкуй, что там написано, простым человеческим языком. После оба ко мне на подпись, а ты дожидаешься их. Свой сегодняшний обход делаешь с ними и знакомишь с работой. На завтра выдаем их сектор. Вопросы есть?» «Никак нет, товарищ лейтенант!» — бодро рапортовал квартальный надзиратель. «Вольно, прапорщик, вольно!» — кивнула Анна. «Исполняйте!» «Да, кстати!» Егор протянул мне какой-то предмет, похожий на тщательно обработанную палку. «Что это?» — спросил я. «Твой клинок. Возьми!» — кивнул он. «Я взял предмет...» только сейчас заметив, что Егор в перчатках. Странная дубинка задергалась, как живая, и чуть потеплела. «Егор, твою мать, что это такое? Эта палка что, живая?» «От неожиданности я чуть не выронил предмет». «Почти», — кивнул Егор. «Это предмет с изнанки. Не дух и не полноценный зверь, а так простенький организм». «Ты что, с ума сошел, когда сунул мне эту тварь?» «Успокойся, Костя. Он не опасен. Это животное не может нападать само. Оно живет в симбиозе с другим зверем, который использует его как оружие. Вещь поистине уникальная. Может вести себя по желанию хозяина и как дубинка, и как плеть, и как копье. Универсальная штука». Я уже по-другому посмотрел на это подобие безголовой змеи. И как командовать этой змеюкой или собакой? Просто возьми в свободную руку мою рапиру, и оно само скопирует ее форму. Протянул мне свой клинок Егор. Я недоверчиво посмотрел на него и взял клинок в левую руку. Змея в правой руке затряслась, поплыла. И стала менять форму. Кончик заострился. Стали проявляться грани, эфес, гарда и рукоять. Все антрацитово-черного цвета. Через пару секунд у меня в руке была точная копия клинка Егора из неблестящего черного металла. Охренеть! Только и выдохнул я. И что, ей можно теперь как рапирой колоть? Можно. – кивнул Егор. – И я думаю, можно обучить другим формам. – А чем питается это существо? – спросил я, разглядывая свое необычное оружие. – Органикой? – спокойно ответил Егор. – Из раны добычи. Но можно просто сунуть ее в молоко или мясной раствор. Я проверял. Это такое домашнее животное, которое использует... «Такой вот тип партнерского симбиоза. Сотрапезничество». «Спасибо!» – ошеломленно выдал я, осторожно пробуя размахивать живой рапирой. Ощущения ничем не отличались от фехтования настоящим оружием. «Егор, за такое оружие с тобой не смогу расплатиться». «Не нужно», – ответил Егор. «Это мой тебе подарок на свадьбу». «Какую еще свадьбу?» Недоверчиво посмотрел на него я. Егор пожал плечами. «Ты ведь когда-нибудь женишься?»